Глава 25. Я сидела за рабочим столом. Коротая время ожидания, смотрела видеоролики в телефоне. Однако их содержание напрочь скользало от восприятия. До слушания у императора осталось всего ничего. Совсем скоро надо выезжать. Через 20 минут подъедет такси. А могущественный враг все еще не спешил с визитом. А приедет ли волконский? Что если мои логические выводы не верны? Что, если хваленая стопроцентная интуиция подводит? Вон, вчера извелась же из-за Пети. А ничего ужасного, слава богу, не произошло. Вполне вероятно, я не слушала внутренний голос, но целенаправленно сама себя накручивала. Божечки, как же невыносимо ждать. Не в силах усидеть на месте, встала, подошла к зеркалу. Цепка оглядела зеркального двойника. Волосы в строгой прическе лежат волосок к волоску. Серое платье-футляр сидит, как в литое. «Туфли на высоком каблуке идеально сочетаются с образом. Не жмут, не давят. Я однозначно готова. Если права, пусть этот князь уже явится. Сил моих больше нет». Услышав тихий скрип двери, резко повернула голову и вопросительно посмотрела на наставницу. Та сдержанно улыбнулась и деловито сообщила. «Князь Волконский во дворе. Стоит, не двигаясь. Его стращает киса. Купол тишины я деактивировала. Луша уже в детской. Охраняет сон зомби». Степан горит желанием отыграть роль обиженного телохранителя. Ждет меня у входной двери. Иллюзии сидят на всех отлично. Ты готова? Начинаем? Ух, все-таки не ошиблась. Вся нервозность моментально куда-то улетучилась. Утвердительно кивнув, я быстро подошла к столу. Взяв сумочку, положила в нее телефон, проверила на месте ли микронаушник. Коротко сказала Рая. Я пошла. И первой покинула комнату. Придя на кухню, села за стол. Положила на столешницу сумочку. Остро глянув на предусмотрительно приоткрытое окно, я сделала глубокий вдох, выдох, сутулилась, опустила плечи и обратилась вслух. Через несколько долгих мгновений со стороны входа в дом послышался строгий голос Раисы: Иван, делай покупки только по списку. Пожалуйста, зря деньги не трать. Превратили меня в мальчишку на посылках, громко ответил телохранитель и, вполне натурально сердясь, продолжил. Ещё и у хозяйки ветер в кармане гуляет. Чую, пора увольняться. Дело, конечно, твоё. Начала было говорить Раиса и внезапно замолчала. Спустя пару ударов сердца потомственная дворянка с достоинством промолвила: "День добрый. Вы что-то хотели?" "Киса, ко мне". "Киса?" переспросил мужчина высокомерным тоном. "Странное имя для зомби". Проигнорировав фразу незнакомца, Раиса обратилась к воину: "Иван, «На всё про всё у тебя максимум 40 минут. Мне ещё готовить. Не задерживайся». Очевидно, дождавшись, когда телохранитель выйдет за калитку, задала вопрос посетителю. «Кто вы и что хотели?» «Князь Владимир Владимирович Волконский. Проводите меня к своей госпоже. Немедленно». Мужчина не попросил, но потребовал. «Владислава Юрьевна сейчас не сможет вас принять». Без тени волнения сообщила наставница и пояснила. «Через пятнадцать минут она уезжает во дворец на императорское слушание». «Я настаиваю», — ледяным тоном бросил Волконский. «Воля ваша, светлейший князь, но обязана предупредить. Владислава Юрьевна не желает никого видеть». Светлакова красноречиво примолкла. Так и не дождавшись ответа, сухо приказала. «Киса, гулять! Владимир Владимирович, следуйте за мной». «Пора. Мой выход». Обняв ладонями кружку со стывшим кофе, я чуть более сутулилась и принялась неотрывно смотреть на напиток. День добрый, Владислава Юрьевна! Совсем рядом раздался голос Волконского. Я медленно подняла голову и молча посмотрела на мужчину. С момента нашей единственной встречи после моей дуэли с Пожарской. Князь ничуть не изменился. Все такой же симпатичный, улыбчивый. По внешнему виду и не скажешь, что редкостная сволочь. Так. Все эмоции прочь. Сейчас я в образе побитой жизнью моли. С вашего позволения я приседу. Абсолютно не реагируя на мое молчание, глава княжеского рода уселся с противоположного края стола. Владислава, вы же меня узнали? Он обаятельно улыбнулся. Вы князь Волконский. Бесцветно прошелестела я. Мужчина стер с лица улыбку, нахмурился. Подавшись вперед, с потрясающей искренней заботой произнес. Не стану лукавить. Я знаю, сколько на вас свалилось бед. Я хочу и могу вам помочь. Браво, князь. Отлично играешь. Ну да и я не вчера родилась. Не глядя на могущественного человека, безжизненно сообщила. Это невозможно. Я не уберегла наследство отца. Родовой особняк Метельских на днях сотрут с лица земли. Прадед подал прошение императору об аннулировании моего рода и грозится забрать брата. Юристы твердят, что у меня нет никаких шансов. Я никчемная дочь и никудышная сестра. Все кончено. Вы ошибаетесь. Безапелляционно заявил князь. Я лишь горько усмехнулась и вновь уставилась в свой кофе. Владислава, у вас есть выход. В голосе мужчины сквозила сила и железобетонная уверенность. Изображая слабый интерес, встретилась взглядом с Волконским. И в этот же момент он властно произнес. «Сами вы, безусловно, не справитесь. Я предлагаю защиту древнего княжеского рода Волконских. Все ваши проблемы станут моими. Вы и ваш брат никогда и ни в чем не будете нуждаться. Владислава Юрьевна, я прошу вас стать моей супругой». «Даже так? Неожиданный поворот». Предполагала, что предложат фиктивный брак с кем-нибудь из племянников. В сети писали, что сам князь женат. Когда успел развестись? Впрочем, без разницы. Эта информация мне сейчас никак не поможет. Мне надо срочно заплакать. Смежев веки, я вспомнила наш разговор с Костей. Тот самый, когда он сказал, что не нужна. Тьма заскулила, застонала, но гадских слез не было. Я с силой куснула губу изнутри и едва сдержала стон. «Чертовски больно!» Через миг одинокая слезинка побежала по щеке. «То, что надо!» «За что вы так со мной? Что плохого вам сделала?» Затуманенным от слез взором я смотрела на явно пришалевшего князя. «Владислава, искренне не понимаю, что в моих словах оскорбительного. Я ведь не любовницей предложил вам стать, а выйти за меня замуж!» Опытный бизнесмен озадаченно нахмурился. Я горько рассмеялась и включила полную дуру. «Как? Ну как вы можете говорить о свадьбе? Мой род сейчас аннулируют и брата заберут. Единственного близкого мне человека отберут, вы понимаете?» «Я прямо сейчас увезу мальчика к себе в особняк. Никто его у вас не отберет. В моем доме ребенок будет в полной безопасности». Князь говорил вкратчиво, мягко и определенно пытался вразумить меня. «Отлично! А теперь я напрочь собью тебя с толку ахинеей!» «Фантазия у меня буйная!» «Да за что же вы так меня ненавидите?» Словно в ужасе, я прижала ладонь ко рту. Под взглядом ничего не понимающего Волконского вскочила из-за стола. Схватив со столешницы сумочку, случайно опрокинула кружку со стывшим кофе. Не обращая внимания на растекающуюся по скатерти лужу, с надрывом прошептала. «Хотите, чтобы меня еще и в тюрьму посадили?» «Что же вы за человек-то такой?» «Влада, в какую тюрьму? О чем вы?» Мужчина не скрывал изумления. «Вы же глава рода! Должны понимать, что если я вам сейчас позволю забрать Петю, меня посадят!» «Вам мало моих страданий? Еще хотите добавить?» Заметив, как мужчина начал подниматься со стула, я гордо задрала подбородок и быстро вышла из кухни. Оказавшись в коридоре, сразу же заметила Раису. Показав мне большой палец, наставница спокойно сказала «Такси вас уже ожидает. Гостя провожу». Не издав ни звука, но просто моргнув в знак того, что поняла, я стремительно покинула дом. Выйдя на улицу, уверенно обогнула белоснежный представительский автомобиль. Не глядя по сторонам, направилась к желтому такси. Сев на заднее сиденье, бросила водителю. «В Кремль!» Машина тотчас тронулась с места. А я торопливо открыла сумочку, достала наушник, вставила в ухо. «Заберу ребенка». «Настоятельно не рекомендую мне препятствовать», — коснулся слуха властный голос Волконского. «Вы угрожаете?» — напряженно поинтересовалась наставница. «Ничуть. Просто предупреждаю. Ваша хозяйка на днях станет моей женой. Думаю, она вами и нянькой дорожит. Мне-то плевать, но Влада, скорее всего, расстроится, увидев ваши трупы. А у нее и так нервы шалят. Где детская?» — повисла томительная пауза. «Вторая дверь налево!» – тихо ответила Рая. «Верное решение!» – Волконский хмыкнул. Послышались шуршания одежды, шаги. Ожидая дальнейшего развития событий, я машинально сжимала-разжимала кулаки и беззвучно молилась, чтобы князь не воспользовался магическим зрением. Если он это сделает, то иллюзии на луши и зомби его не обманут. «Здравствуйте!» – услышала удивленный шепот няни. «А что это вы делаете?» «Забираю брата, своей будущей жены!» Обронил князь и неожиданно ледяным тоном приказал «Сидеть!» Этинька только уснул! Что ж так неаккуратно берете? Разбудите же мальчонку!» Громким шепотом запрочитала старушка. «Куда вы его в одних носочках понесли? Сандалики обуть надобно!» «В машине чисто!» Холодно бросил князь. Через несколько ударов сердца глухо хлопнула входная дверь. «Владе сейчас не звонить!» Ни вам, ни няньке. Надеюсь, нет необходимости объяснять, почему. Мой будущий супруг высокомерно хмыкнул и предупредил. Кису своего придержи, ребенка еще раз будет. Рядом, едва слышно, приказала Рая. Секунды ожидания тянулись бесконечно долго. Наконец-то подруга тихо доложила. Положил на заднее сиденье, сам сел рядом с водителем. Отъезжают. «Обе машины наружки уехали следом за твоим такси. У забора топчется один из воинов Шувалова. Заметила в его руке телефон, с кем-то разговаривает. Слов не разобрать». Сделав короткую паузу, Рая спокойным тоном пожелала. «Ни пуха, ни пера!» «К черту!» Вытащив из уха ставший ненужным микронаушник, я глубоко вздохнула, сосредоточилась и подключилась к органам чувств зомби. «Светлейшего князя ожидает сюрприз!» Представительский автомобиль быстро ехал по Рублево-Успенскому шоссе. Сидя рядом с водителем, князь Волконский неотрывно смотрел в лобовое стекло и то и дело раздраженно кривил губы. Безотчетный страх холодил пальцы мужчины. Скручивался тугим узлом внизу живота. «Что происходит? Я что-то упускаю?» Все больше и больше нервничая, он пытался найти своему состоянию рациональное объяснение, но не мог. «Господин, пацан давно проснулся!» «Видимо, от бездяль я начал колупать ручку на двери», — ровным тоном доложил водитель. «Я включил режим антидети». Резко обернувшись, Владимир Владимирович впервые за всю дорогу посмотрел на мальчика. Плотно прижимаясь к спинке заднего сиденья, тот сидел, чинно сложив ручки на коленках, и смотрел на него огромными невинными глазами. Взгляд князя зацепился за белые носочки на ступнях малыша. Чувствуя, как в душе поднимается волна злости, он скрипнул зубами. Не сводя с ребёнка тяжёлого взгляда, с угрозой процедил. «Взять бы тебя за ногу, да размазать об стену!» «Пустить его в расход?» – бесстрастно поинтересовался водитель. «Пока нужен для дела, обронил князь. Приятная мелодия звонка разлетелась по салону. Достав из кармана стильного пиджака мобильный, Волконский взглянул на дисплей, кривовато усмехнулся. Этого звонка он ждал. Приняв вызов, довольно холодно поздоровался. «Долгих лет жизни, Андрей!» «И тебе не хворать, Вова!» Невозмутимо отозвался князь Шувалов и потребовал. «Мальца отдай!» «Ты, как всегда, сразу к делу!» Князь Волконский поудобнее перехватил аппарат, ледяным тоном поинтересовался. «Почему я должен это сделать?» «Возможно, потому, что всегда был дальновиден. Ты ведь прекрасно понимаешь, что на сегодняшний день тебе не стоит пытаться со мной мериться силой. Весовые категории разные!» Шувалов многозначительно примолк: «Ну что ж ты меня так недооцениваешь-то?» Волконский с притворной досадой цокнул языком. «И мои безопасники не зря хлеб едят?» «Мы оба знаем. Для чего ты отправил свою Елизавету на Бали?» «Как ни странно, но оказывается, на этом чудесном острове имеется закрытая клиника для душевнобольных. Так что наши силы сейчас равны». «Моя двойная звезда на смертном мадре, твоя в изоляторе элитной психушки!» Напряженное молчание повисло между собеседниками. «Что ж!» — Шувалов тяжко вздохнул. «Значит, в этой охоте на Метельскую победит сильнейший!» «Удачи не желаю!» Владимир Владимирович с превосходством усмехнулся. «Взаимно, дорогой, взаимно!» Князь Шувалов нажал на отбой связи. «Неторопливо положив телефон обратно в карман, Владимир внезапно почувствовал, как быстро-быстро забилось сердце, а кровь застучала в висках. Андрей прямо сейчас не нападет. Он прежде дождется, когда Лопухин получит права на ребенка, а уж потом развернется. Не в его стиле действовать спонтанно. А что, если пойдет в банк Молния и пронзила догадка Волконского. Крепко сжав зубы, он цепко глянул на каменный профиль водителя. Ни на миг не отрываясь от управления, тот спокойно сообщил. «Хвоста за нами нет. Дорога чистая. Через 10 минут будем в особняке». Однако уверенный тон опытного воина не принес ни талики спокойствия. Испытывая острое чувство тревоги, светлейший князь вновь обернулся и пристально посмотрел на ребенка. Обняв колени руками, маленький мальчик сидел недвижимо и все так же молча. А в его взгляде было что-то такое совсем не детское. «Не смотри на меня так!» – хотелось заорать ему. Но мужчина лишь сжал кулаки. Внезапно двигатель заглох. Автомобиль резко остановился. Через удар сердца бронированное лобовое стекло прошили сотни тончайших дротиков. Издав приглушенный стон, водитель дернулся и затих. Пришпиленный, словно бабочка, к своему креслу, князь Волконских не мог двинуть даже пальцем. «Переиграл меня Шувалов». Вяло шевельнулась мысль в умирающем разуме. Издавая булькающие звуки... Глава рода Волконских затухающим взглядом смотрел, как в дребезге разбивается заднее пассажирское стекло. И воин в темной униформе протягивает руки к поразительно молчаливому малышу. Однако пацан не шелохнулся. Через удар сердца его маленькое тельце взорвалось изнутри черным пламенем. По салону полетели темные хлопья. Спустя секунду от брата двойной звезды не осталось и следа. «Эта малолетка сделала нас обоих». Пуская кровавые пузыри и надрывно кашля, мужчина мысленно расхохотался. Сердце в его груди сделало последний толчок и остановилось. Удаленно ликвидировав своего дохлого ревуна, я облизнула пересохшие от напряжения губы. Надо бы посмотреть, где едет мое такси. Но открывать глаза не торопилась. Честно признаться, меня подташнивало. И от долгого контроля зомби, и от увиденного. Видит Бог. Вот этой вот бойни не планировала. Всего-то хотела, чтобы мёртвый обезьян по дороге сбежал и потом в укромном уголке самоликвидировался. Ну а Волконский с Шуваловым судорожно искали бы ребёнка и параллельно выясняли, кто круче. А тут такое... Впрочем, так этому гаду и надо. Как, ну как можно желать беззащитного ребёнка взять за ногу да ударить об стену? А что, если бы в машине был не зомби, а Петя, и этот моральный урод не сдержался? Он ведь реально бы изувечил беспомощного малыша. Догореть Волконскому в аду. И его водителю заодно. Ликвидировать ребенка он собрался. Твари. Нелюди. Буквально кипя от праведного негодования, услышала несколько раздраженный голос водителя. «Девушка, мы на месте. Дальше не проеду, не пустят». «Спасибо. Сколько я вам должна?» «Пять тысяч». «Сколько?» Я замерла над открытой сумочкой и озадаченно посмотрела на повернувшегося ко мне крупного мужчину. Рая говорила, что поездка мне обойдется максимум в 350 рублей с чаевыми. «А это еще что за новости?» «А ты что думала? Я тебя за спасибо из Красногорска в центр вез? На скулах водителя заиграли желваки. «Раз на дорогие тряпки денег хватило, то и за дорогу заплатишь как следует. Иначе...» Намеренно не договорив, он угрожающе подался ко мне. «Опаньки! Я в замкнутом пространстве, наедине с агрессивным мужиком. Надо срочно принимать меры». Неотрывно глядя в налившиеся кровью глаза таксиста, ровным тоном поинтересовалась. «Вы уверены, что хотите со мной конфликтовать?» И направила маленькую капельку силы в ладонь. Та тот час вспыхнула четырехцветным огнем. «Фейерверком пугать вздумала? Да я тебе за такое руки переломаю!» Неадекватный мужик злобно оскалился. «Надо же, не сработало!» «Значит, надо действовать иначе!» Неопределенно пожав плечами, я свернула огонь и пошевелила пальцами. Как только черная нить техники страха коснулась мужчины, тот отшатнулся, схватился за горло. Беззвучно открывая рот, он только и мог что испуганно мычать. «Я дам вам 300 рублей!» Выудив из сумочки три купюры, положила их на сиденье и невозмутимо добавила «Чаевые не заслужили! Плохо себя ведете!» С усилием открыв защёлку на двери, покинула салон. Отойдя на пару шагов от обочины, деактивировала конструкт страха. Тотчас заревел мотор и такси рвануло с места. Заметив, как явно спятивший таксист чуть было не сбил пожилого пешехода, я недовольно качнула головой. «Вот придурок!» – сердито пробормотала под нос. «Ты кого это назвала придурком?» Совсем рядом послышался злобный мужской голос. Обернувшись, увидела нависающего надо мной рослого мужчину. «Тебя только для полного счастья мне еще и не хватало». Максимально дружелюбно улыбнувшись, я прощепетала. «Что вы, это совсем не вам!» И от греха подальше быстро пошла через площадь, направляясь к стенам Кремля. Аккуратно лавируя меж многочисленных прохожих, с удивлением замечала хмурые, злые лица. То и дело в воздухе вспыхивала ругань елки-палки. «Что происходит? В дурке выходной и пациентов отпустили погулять?» Неожиданно почувствовала, как мужская ладонь крепко взяла меня за запястье. Резко остановившись, я взглянула на Нахала и изумленно спросила «Али, а что ты тут делаешь?»